Рич, мама Спатакополос не будет разговаривать со мной, пока я не соглашусь чуть-чуть чего-нибудь перекусить. Так и получается, что я сижу перед полной тарелкой спагетти с фрикадельками и задаю ей вопросы о Джесс Огилви. «Вы помните эту девушку?» — спрашиваю я, показывая ей фотографию Джесс. «Да, бедняжка, я видела в новостях, что с ней случилось». Я так понимаю, она была здесь за несколько дней до убийства. Женщина кивает. «Со своим парнем и еще с одним». «Вы имеете в виду Джейкоба Ханта?» «Я показываю и его фото тоже». «Это он». Хозяйка пиццерии пожимает плечами. «У вас здесь есть камера наблюдения?» «Нет, зачем? Разве в нашем районе опасно?» «Просто подумал, можно было бы взглянуть, что между ними происходило в тот вечер» я могу вам рассказать?» Заверяет меня мама Спотокопулос. «Была крупная ссора». «Что случилось?» «Девушка. Она очень расстроилась. Она плакала и в конце концов выбежала на улицу. Оставила этого парнишку Ханта в одиночестве есть пиццу». «Вы знаете, что ее расстроило? И из-за чего они поссорились?» «Ну, — отвечает мне женщина, — «Я не все слышала, но, похоже, он ревновал». «Мисс Потокопоус, я подаюсь вперед, это очень важно. Вы слышали какую-нибудь конкретную угрозу Джес в словах Джейкоба? Или видели, как он физически напал на нее?» Глаза мамаши расширяются. «О, -о, «О, это не Джейкоб ревновал?» — говорит она. «А тот другой ее парень». Я перехватываю... Марка Магуайра в тот момент, когда он выходит из студенческого центра с двумя своими приятелями. Как пообедал Марк, спрашиваю я, отходя от фонаря, к которому прислонялся. Заказывал пиццу? Она так же хороша, как у мамы, спотокопулос. «Вы, должно быть, меня разыгрываете?» — отвечает он. «Я не буду с вами разговаривать. Я думал, как горюющий друг, ты захочешь сделать именно это. «Знаете, чего я хочу? Засудить вас за то, что вы со мной сделали!» «Я тебя отпустил», — говорю я, пожимая плечами. «Людей все время берут под арест, а потом отпускают». Я шагаю рядом с ним ногу. Только что у меня был весьма любопытный разговор с хозяйкой пиццерии. Она припомнила, что вы с Джесс ссорились, когда были в ее заведении. Марк ускоряет шаг, я не отстаю. «И что? Мы поссорились, я уже говорил вам об этом». «Из-за чего вы поссорились?» «Из-за Джейкоба Ханта». Джесс считала его беспомощным дурачком, а он постоянно использовал это, чтобы привлечь к себе внимание. «Привлечь внимание?» «Он хотел ее», — говорит Марк. изображала из себя такого бедного, несчастного, чтобы она сама пришла к нему в руки. В ресторане он набрался храбрости и пригласил ее на свидание, прямо в моем присутствии, как будто меня там вообще не было». Я всего лишь поставил Ханта на место и напомнил ему, что его мамочка оплачивает для него общество Джесс. Как она отреагировала? Взбесилась. Марк останавливается поворачивается ко мне. Слушайте, может, я не самый чувствительный парень? Вот как. А я и не заметил. Марк сверкает на меня глазами. Я пытаюсь кое-что вам объяснить. Я говорил и делал такие вещи, которыми не горжусь. Я ревнив. Мне хотелось быть первым номером в списке Джесс. Может быть, я несколько раз переступал черту, пытаясь добиться этого. Но я никогда не причинил бы ей вреда. Никогда. Тогда, в пиццерии, я затеял ссору прежде всего для того, чтобы защитить ее. Она доверяла всем, видела в людях только хорошее. Я же насквозь видел этого лжеца Ханта. Даже если Джесс ничего не замечала. «О чем ты?» Марк складывает на груди руки. «На первом курсе я жил в комнате с одним парнем который играл в карточке с покемонами. Он никогда не принимал душ и большую часть времени проводил в компьютерной лаборатории. За год я с ним самые большие десятком фраз перекинулся. Он был чертовски умный. Выпустился раньше времени и пошел проектировать ракетные системы в Пентагон или еще куда. Вероятно, у него тоже был Аспергер, но никто не вешал на него никакого другого ярлыка, кроме ботаника. Я хочу сказать только одно. Есть разница между умственной отсталостью и социальной отсталостью. Одно — это дефект, другое — лишь пропуск на свободу из тюрьмы. Думаю, современная психиатрия побьет твои доводы, Марк. Есть разница между неловкостью в общении с людьми и клиническим диагнозом синдром Аспергера. «Да», — он встречается со мной взглядом, «так говорила Джесс, а теперь она мертва».